глава 51. У старших курсов были свои лаборатории, хорошие, большие, полные всех необходимых инструментов и базовых реактивов, и ни разу не разрушенные. Располагались они на втором этаже и делились между старшекурсниками сообразно чувству прекрасного нашего декана. У некоторых лаборатория была в личном пользовании, как у меня. Кто-то делил ее между двумя-тремя студентами. Старшекурсникам уже разрешали пользоваться лабораториями по собственному усмотрению. И многие, как я, подрабатывали, выполняя разные мелкие студенческие, а иногда даже преподавательские заказы. В основном осенью весной просили средства от насморка и кашля, зимой — согревающие мази, а летом — от укусов насекомых и аллергии. У некоторых уже была своя клиентура и определенная репутация. Например, парень, что я встретила внизу, делал шикарные настойки с разными спецэффектами типа иллюзорного хвоста для студенческих вечеринок. Его девушка была больше по кулинарной алхимии, так что все домохозяйки города бегали к ней за усилителями вкусов. Ну а я предпочитала косметику. Моя лаборатория была лучшей в академии. Получив от нее ключи, я почувствовала, что не зря работала на табеле все предыдущие годы. Двочникам такое сокровище не доверяют. Жалко, с собой забрать нельзя будет. Но я тщательно записала и зарисовала все полезное и бесполезное, часто и редко используемое или просто красивое, что было в лаборатории, намереваясь воссоздать ее позднее, когда обзаведусь своей площадью. Реактивы стояли в уголочке, составленные не так, чтобы аккуратно, но с большим уважением к Демиану. Тот на входе в академию поймал за шкирку какого-то первокурсника, вручил ему ценный груз и пообещал смерть в мучениях. Если хоть одна скляночка ценнейшего реактива разобьется. Я хотела сказать, что там ничего ценнейшего нет. Есть просто то, что мне обычно не по карману. Но дракон цикнул чтобы не мешало воспитательному процессу. В общем, только я пересчитала все свои баночки и веточки и подумала, что вместо обеда можно начать делать заготовки под крема для наших красоток. Дверь в лабораторию распахнулась, являя мне мрачного Демиана. «Привет», — произнесла я, растерянно замерев посреди лаборатории с колбой в руках. «М -м, «Все в порядке?» «Полно», — равнодушно ответил парень, окинув любопытным взглядом мою лабораторию. «У тебя тут довольно уютно». «Спасибо». Улыбнулась я, тоже оглядев лабораторию. «Надеюсь, когда-нибудь смогу заработать на такую же, но уже свою». «Сможешь!» — почему-то уверенно заявил демян «Как ты меня нашёл?» — спросила я, вставляя колбу в крепёж. «Почувствовал!» — неопределённо отозвался парень. «Унюхал, что ли?» — хикнула я. тип того!» — хмыкнул дракон. «Ты обедала?» раздалось из моей сумки, лежащей на столе, и на свет высунулась радостная мордочка. «Ты была не голодная!» — возмутилась я. уру заявила эта пушистая нахалка. «Предлагаю пообедать и заняться залом!» — проговорил дракон. «Уру!» — кавора вылезла из сумки и радостно запрыгала на месте, выражая тем самым своё самое горячее согласие. «Ладно, но быстро и в столовой!» — нехотя согласилась я. Услышав эти слова, пушистая жопка молнией метнулась к сумке и забралась внутрь. она точно не умеет говорить по-человечески?» Сомнением спросила я, вешая себе на плечо урчащий груз. «Говорят, годам к пяти начинает», — обрадовал меня Демиан. «Но я никогда не видел взрослых кавор, так что наверняка сказать не могу». «А когда ты собирался сообщить мне, что эта прелесть вырастет размером с лошадь?» Прищурившись, спросила я. «Что бы это изменило?» — пожал плечами дракон. «Я была бы готова морально». демян улыбнулся, и мне показалось, что его скверное настроение истаяло. «Хорошо, если у тебя появится ещё какая-нибудь магическая зверушка, я обязательно расскажу, до каких размеров она вырастает». Покладисто согласился дракон. Я фыркнула и ткнула кулачком парня в плечо и поймала обалдевший взгляд всё той же парочки внизу, как будто они не каждый день видели двух прикирующих студентов. Впрочем, возможно, дело было в том, что один из нас двоих — чистокровный дракон —